«Майнд Эрейса 3000», автор роман «Чейнсоу Черный», читает Денис Журавлев. «Когда я продирал глаза и почесывал задницу под трусами, открыл дверь, на пороге стоял Коля. Блин, ты чего в такую рань? Так десять часов уже. Коля неловко стащил с носа очки и протёр их подолом рубашки, после чего снова водрузил на положенное место». «Суббота, Коля! Нормальные люди...» а, «Да ладно! Заходи! Случилось чего? Тебя последнее время не видать совсем!» Стоя перед зеркалом в прихожей, я оттянул нижнее веко и уставился на мелкую сетку вен, покрывающую белок. «Да, хорошо вчера посидели!» Коля стащил растоптанные кроссовки, и мы пошли на кухню. Я щелкнул кнопкой чайника... И, склонившись над горой посуды в раковине, стал умываться. Коля сел на край табуретки, щелчком отправил в полет заблудившегося на столе таракана и сказал. «Вообще-то да, случилось. Я тебе хочу одну штуку рассказать, закачаешься». Только сначала он вытащил из кармана плеер и, размотав наушники, протянул их мне. «На, послушай». «Что там?» Я запихал в уши в вакуумные затычки. А Коля нажал на плеере кнопку. Сначала было едва слышное шипение, затем звук стал нарастать. Это был просто какой-то ритмичный шум, а не музыка, как я ожидал. Что-то типа пульсаций, постепенно ускоряющихся. Причем в правом ухе гудело медленно, низко, как гудит трансформатор в сырую погоду. А в левом пиликало, как какая-нибудь китайская детская игрушка с рынка, Некоторое время назад, вспомнил я, были популярны в интернете такие цифровые наркотики. Очередное кидалово. Я для интереса скачал с торрентов пак и послушал парочку. Где-то в самой глубине души, еще немного надеясь, ну а вдруг сработает? Не сработало, конечно. Но звуки были похожие. Звук в наушниках тем временем стих, и я вытащил затычки. Ну и что это было? Я воззирал на друга. «Расскажи, что слышал?» В его глазах за толстыми стеклами светилось любопытство. «Ну, звук такой, волнами, пульсирует, на двух частотах. В чем прикол? Типа, я припомнил, что писали про это в сети. Звук имитирует волны, которые излучает мозг?» «Да не!» Он махнул рукой. «Никаких бинауральных волн, это все херня!» «Тут совсем другое. Хотя... Я сначала рассказывать буду. Длинная история. Чайку заваришь?» Я заглянул в жестяную банку. «А у меня только на скафе остался. Будешь?» «Давай». Я сходил в комнату, накинул ту футболку, что казалось наиболее чистой, и натянул джинсы. На кухне Коля опорожнил переполненную пепельницу и устроился с ногами на жестком угловом диване, коптя Винстоном. Наспех, настрогав бутербродов, из чего было, в холодильнике нашелся сервелат и заветренный сыр. Я сел на освободившуюся табуретку и поставил на скатерть чашки с кофе. Затем посмотрел на Николая. Он был какой-то не такой. То есть, конечно, он всегда был слегка не от мира сего. Еще со школы. Железянщик, программист, червь книжный. На последнее прозвище он обижался. Зато ему нравилось, если его называли нердом. Неплохой парень, в общем говоря. С ним хоть поговорить всегда есть о чем. Никто из нас никогда этого вслух не произносил. Но мы были, что называется, друзьями. А сегодня он был еще более странный, чем всегда. Лицо каменное, речь отрывистое, хотя вообще-то он тот еще мямля Волосы взлохмаченные и глаза какие-то не такие, короче. Я тоже закурил, и он стал рассказывать. Рассказывал он свою дикую историю долго, пускаясь в подробности, голосом почти механическим. Курил одну сигарету за другой, а мне первая же обожгла пальцы, потому что я про нее почти сразу забыл. Не верить или не принимать всерьез его слова совершенно не получалось. И чем дальше он говорил, тем сильнее меня одолевала жуть. Вдобавок от его рассказа, да и от вчерашней попойки, начала кружиться голова. Я смотрел на него, слушал и изредка машинально отхлебывал свой остывший кофе. Я не знаю, кто будет читать этот файл, но знаю, зачем пишу. Моего друга Николая Олеговича Пикулина... 1986 года рождения надо остановить, во что бы то ни стало. Я хотел бы пересказать его историю целиком, но на это у меня уже нет времени. Мысли путаются. Я напишу кратко. Должен успеть. Остальное додумайте сами. Эта история началась полгода назад, когда Коля приобрел на Амазоне у какого-то американца очередную игрушку – Вся его небольшая съемная квартира была уставлена игрушками, моделями, фигурками, еще черти чем. По стенам стояли стеллажи с дисками, мангой и книгами. На стене поверх советско-хрущевского ковра висело дорогущее стимпанк-ружье, а на антресолях хранилась коллекция футуристических бластеров. Я уже говорил, что он был нердом. В этот раз он за пару виртуальных баксов купил с доставкой пластмассовый бластер, или излучатель, или станнер, или как там его. Короче, футуристического вида хреновина Made in China, работающая на батарейках, умеющая мигать лампочками сквозь прозрачные участки корпуса и издавать звуки. Пиу-пиу. У меня был похожий в детстве. Да у всех такой был, наверное. На коробке с колешиным приобретением, довольно помятой, крупными буквами значилось «Mind Earser 3000», а стоила игрушка довольно дорого для такой бросовой ерунды, потому что к ней прилагалась легенда. Предыдущий владелец клялся и божился, что если из этой штуки выстрелить в человека, то он сойдет с ума. Да-да. Только пользоваться бластером все равно нельзя, потому что стреляющий тоже рехнется, как и все остальные в радиусе 10 метров. Нет, Коля не был идиотом, он не поверил, но он любил хорошие истории. И переизбыток прочтенной и просмотренной научной фантастики давал о себе знать. Поэтому, получив на почте MindEarther, он стал его исследовать, Да, это оказалось обыкновенная дешевая пластиковая игрушка. Сделана она была, правда, не в Китае. На крышке отсека для батареек стояло клеймо с надписью «Фабрика» без указания страны производителя. Вторая странность заключалась в микросхеме размером с почтовую марку, к которой шли из рук вон плохо припаянные проводки от батареек. Раскрутив корпус, Коля внимательно ее осмотрел – И ничего не понял. Я должен обратить ваше внимание. Электротехнического факультета, на сдаче диплома которого, стоя аплодировала вся коллегия, не смог разобраться в устройстве детской игрушки, это очень, очень странно. Но вы, наверное, уже поняли, что вся эта история... Черт, как же кружится голова. Мутит. Я буду лаконичен. Должен записать быстро. Я Коля снова собрал бластер и решил провести серию испытаний. Следующие месяцы он посвятил экспериментам. Жертвами его становились в основном кошки, а также несколько собак, крысы, мыши, хомяки, аквариумные рыбки, тараканы и паук-птицеяд. И, как я теперь подозреваю, кто-нибудь из соседей или живущих в углу его двора у теплотрассы бомжей, На всех них он испытывал действие бластера, и проклятая штуковина работала, точно так, как говорил продавший ее человек. Сначала он просто стрелял в живность из игрушки, зажмурившись и заткнув берушами уши. Позднее он вычислил, что мигающие в стволе светодиоды не дают никакого эффекта. Это действие вообще неправильное, а поражающий эффект оказывает издаваемый звук. Он вынул микросхему и крошечный динамик и поставил их в другой корпус. Из своей ванной комнаты он оборудовал что-то вроде студии звукозаписи, обив стены поглощающими звук панелями и разместив под потолком коробочку с микросхемой. Включалась она дистанционно. Какой звук издает маленький динамик, Коля так и не узнал. Естественно. Он ловил кошек на улицах, подманивая их кусочками колбасы стал постоянным клиентом всех окрестных магазинов. Он самозабвенно экспериментировал, а у глухой задней стены его пятиэтажки росло замаскированное под клумбу кладбище жертв эксперимента. Человек, увлекающийся, он с головой отдался своему новому хобби – понять принцип действия загадочной микросхемы, которая работать просто не могла, не должна была, но работала, да еще как. Он стал одержим, парень постепенно осунулся, в глазах появился нездоровый блеск, а под ними темные мешки. Такое, в общем-то, уже случалось, когда он всерьез залипал на какую-нибудь игру. На четвертый месяц экспериментов его бросила Наташка, она была неплохой девчонкой, Коля влюбился в нее еще на первом курсе и к шестому сумел таки добиться взаимности». Но иметь в парнях такого маньяка, как мой друг, оказалось для нее слишком тяжелым испытанием. Да, черт возьми, и я прекрасно ее понимаю. В общем, закатив последнюю истерику, понуро молчавшему Николаю, она хлопнула дверью и ушла. Больше ничего не отвлекало его от исследований. Вы хотите знать, что случилось с животными, услышавшими сигнал? Они спятили, все до единого». Кошки, мышки, рыбки сошли с ума, рехнулись, совершенно обезумели. Кто-то после этого подыхал сам. Некоторых приходилось душить или усыплять. Нашему гению уже было все равно. На насекомых импульс не действовал. Коля объяснял мне что-то. Про ганглии, про перенаправление нейронных связей. Не помню, а мне все труднее соображать и формулировать. Проще говоря, раз услышанный, адский звук менял что-то в голове животного. Не мгновенно, это как бы распространялось по всему мозгу, из того центра, который отвечает за слух, от нейрона к нейрону, что-то в нем переключая. Не вирус, не опухоль, скорее программа. Каждая тварь сошла с ума на свой лад. Животные погибли, откусывая себе лапы и отрывая хвосты, разбивая головы об стены. Рыбки бились о гальку в аквариуме. Кошки дико выли, а многие, наоборот, впадали в ступор и отказывались есть. Другие ходили с пустыми глазами по квартире, шатаясь, натыкаясь на стены и предметы, гадя под себя. Как-то раз кошка заживо сожрала другую, причем последняя мурчала и жмурилась от удовольствия, пока не умерла. Слушая, как сидящий напротив человек со спокойным, даже с каким-то ожесточенным лицом описывает мне все то, что он сделал, я буквально физически ощущал, как сидеют мои волосы. «Сколько было этих животных?» «Понимаете, я думал, что хорошо его знаю. Ха -ха -ха. И вот, каким-то образом перепаяв ведущие к динамику проводки, Он сумел переключить аудиовыход микросхемки на входной каскад звуковой платы новороченного компьютера, центра его маленькой личной вселенной. Сколько часов машинного времени, сколько труда воспаленного мозга ушло на декодирование сигнала, я не представляю. Но Коля, парень не глупый, совсем не глупый и очень упорный. Он получал сигнал в чистом виде, набор импульсов, частот длин волн. Он не был звукорежиссером, зато был математиком, и этого хватило с лихвой. Он понял принцип действия, полученный сигнал безумия, на самом-то деле очень простой, по его словам. Он разложил на составляющие, сделал стереоскопическим, усилил, очистил от посторонних шумов, что давало некачественно спаянная схема Mind Eraser 3000, закольцевал И перегнал в mp3 эксперименты продолжались вы ведь уже все поняли надеюсь потому что мне все труднее печатать я все чаще забываю как выглядит нужная мне буква мозг человека он гораздо больше чем у собаки даже и процесс нейрокристаллизации как назвал его мой друг идет гораздо быстрее это слово я сумел набрать только с пятого раза к концу его рассказа, чуть побаливавшую с похмелья голову, разрывала на части мигрень. В некоторые моменты я словно отключался, забывал, что за человек сидит напротив с таким холодным, изучающим взглядом. Иногда я не понимаю, где нахожусь. Пару раз мне начинало казаться, словно я куда-то лечу или падаю. Потом очертания предметов снова проступали перед глазами. Вот только часть названий этих предметов я уже забыл. Я совсем забыл. А попытки вспомнить были мучительны. В левом ухе не прекращался пронзительный писк. Мне было все хуже и хуже. С каждой минутой. Картинка плывет. У меня перед глазами и какие-то мушки. Мушки? Долго печатать не могу. Мне страшно. Мне очень, очень, очень страшно. Кажется, я обмочился. Что со мной будет? Я стану слабоумным дебилом или пооткусываю себе все пальцы, весело хохоча, вырву глаза, как в ужастиках, прыгну из окна, я мог бы биться башкой о стены. Собственно, я пытался. Отчаяние, ужас. Кажется, процесс уже не остановить. Но остановить можно его. Обязательно нужно. Мне уже поздно рыпаться. Хочется вскочить». Закричать, бежать. Бежать прочь отсюда, далеко. Прочь от подступающего безумия и этих грязных, вонючих теней, облепляющих со всех сторон. Но куда? Я побегу. В больницу? Ха-ха. Можно. Можно убежать. Из своего дома, даже из города своего. Но из своего черепа не убежишь. От себя не скроешься. Как ни рвись. Бесполезно. Я заперт тут, Ха -ха. заперт в темноте с чудовищем, которое жрет мои мозги, заперт, заперт. Что такое страх перед безумием? Вы представляете, что это такое? Я не хочу, пишу это, а клавиши ускользают из-под пальцев, и ползут грязные тени, застилая сознание. Не знаю, как еще это описать, я не хочу, нужно бороться, я пытался решить в уме задачки. Но сейчас не могу ни одной придумать, ни то что решить. Повторяю алфавит, от конца к началу нужно сопротивляться, долго должно помочь, думать, думать. Пишу это и понимаю, что плачу как девчонка, как же без меня мама теперь, что ей делать с сыном дебилом? В коляске по парку возить? Лучше бы я просто умер». Буду печатать, пока смогу. Вы должны знать, должны понять. Я не хочу сходить с ума, как все эти кошки. А знаете, что он сказал мне? Ха-ха. Когда я спросил, зачем? Что? Говорю, я один из твоих экспериментов? Просто так другу дал послушать. Бля, свою запись. Диджей гребаный? Нет, говорит, просто Наташа ушла от меня. Говорит, а я ведь ты знал, как я ее люблю. И что говорю причем здесь я за что ты со мной это сделал свинья убийца мразь Ха -ха, говорит Ха -ха. она ушла к тебе и я знаю вы тратились зачем ей книжный червь она прекрасна она богиня ей нужен крутой как ты она ушла к тебе коля брызгает слюной а ты говоришь мне что ты друг друг это правда он правда То есть она да ко мне ха, ха ха говорю прости коля не надо так коля расцарапал себе весь лоб бью по голове не помогает плачу плачу он сказал я стука и за это вот и мне вот ей он позвонил дал послушать это нейракрист нейракри сделал то же самое а я сука, я не хочу и Хочу думать, но все забываю. Слова забывать. Вещи, пожалуйста, не надо. Не знать, как? Сказал, что, сука, я. Что всем дать послушать. Радио, интернет. Что все и так идиоты. Хуже не будет. Ха -ха. Он сказал, Ха -ха. много, много раз. А голова все тяжелее. Не понимаю, забыл, как зовут его, меня его остановить а я стука стука это собака это помню стука собака и я стука тогда я собака вот хорошо надо думать надо писать и думать я собак он сказал наташа бластер и я собака все сойдут хочется спать хорошо собака собаки говорят гав я гав Я Гав. Гав. Гав. В телеграм заглядывайте, там много интересного. Можете ознакомиться с вариантами и условиями поддержки моего канала по ссылкам в описании. Как вам сравнительно короткий рассказ? Спасибо за прослушивание и увидимся в историях.